Леонид Клейн. Бесполезная классика. Почему художественная литература лучше учебников по управлению? Вступление. Дорогой слушатель, долгие годы, более 20 лет, я работал учителем в школе, пытаясь сделать так, чтобы дети полюбили литературу. Думаю, что у меня неплохо получалось. Так сложилось, что в 2005 году меня пригласили на радиостанцию «Серебряный дождь» делать программу о литературе. Она выходила и выходит в эфир в утренний прайм-тайм, когда люди через пробки добираются до работы. В самом начале это виделось очевидной авантюрой. Чтобы отдавать под рассказы о книгах самое дорогое эфирное время, нужно определенное мужество. Но «Серебряный дождь» — особенная радиостанция, которая позволяет себе многое. Как оказалось, не зря. Рубрика «Библиотека имени Клейна» пользуется популярностью и собирает немало откликов. В какой-то момент я отметил, что среди них очень часто попадаются сообщения примерно такого содержания. «Леонид, что вы делаете? У меня совещание через пять минут, у меня 10, 20, 300 подчиненных, но я не могу выйти из машины, потому что дослушиваю вашу программу». Звучит как хвастовство, но дело не в этом. Именно тогда я понял, что могу быть интересен взрослым, думающим, состоявшимся людям, поскольку у них есть огромный запрос на гуманитарные знания. Весь мой п 15-летний опыт лектора и радиоведущего, за плечами которого более 2000 эфиров, говорит о том, что эти знания нужны им совсем не для того, чтобы щегольнуть при случае красивой цитатой, или неожиданной трактовкой произведения. Мне видится, что они ищут ответы на вопросы, которые им задают жизнь, работа, опыт. И вдруг оказывается, что эти ответы можно найти в культуре, в художественных произведениях. Выясняется, что литература, кино, театр помогают не только расти личностно и интеллектуально, но и способны стать ресурсом профессионального развития. Становится понятно, что культура универсальный инструмент, позволяющий решать практически любые, даже самые приземленные и прикладные задачи. Нужны лишь соответствующий настрой и определенные навыки. Эти мысли подтвердились, когда меня начали приглашать в качестве лектора в корпоративные университеты. Уже 8 лет я на постоянной основе читаю лекции сотрудникам таких крупных и именитых компаний, как Сбер, Газпромбанк, Открытие, ВЭП, Норникель, Росатом, Объединенная металлургическая компания, РЖД, Хьюлетт-Паккарт, САП и многие другие. В течение последних трех лет я в качестве приглашенного профессора сотрудничаю со Школой управления Сколково. Я куратор гуманитарного трека в Высшей школе госуправления и читаю лекции будущим лидерам, которые входят в кадровый резерв при президенте России. Бывает, выступая на этих площадках, в начале лекции я вижу в глазах слушателей скепсис, и он понятен. Что полезного и нужного для бизнеса можно почерпнуть в художественных произведениях? Тем более, что существует огромное множество специальных книг, в которых приводятся подробные примеры самых разных решений и тщательно описываются секреты достижения успеха. Как предпринимателю или управленцу смогут помочь, например, история Павла Чичикова или метания Пьера Безухова? Что ему даст, кроме приятного времяпрепровождения, просмотр фильмов Эльдара Рязанова или прочтение рассказов Василия Шукшина? С этой точки зрения, литература, кинематограф и культура в целом представляются бесполезными явлениями. Однако к концу лекций Скепсис аудитории, как правило, исчезает. А я вновь и вновь убеждаюсь, что мои наблюдения верны. Литературные примеры могут быть полезны и важны для управленцев, предпринимателей, людей, принимающих ответственные решения. Поэтому я и решился трансформировать свои лекции в совершенно новый для меня формат и написать книгу. И назвал ее «Бесполезная классика». У нее нет сверхидеи. Это не попытка перевернуть мир Я предлагаю посмотреть на свое дело, работу через призму искусства Это будет как минимум интересно А если же вы, дорогой слушатель, сможете почерпнуть еще и что-то полезное Что пригодится в профессии, в бизнесе, на пути к успеху То не такая, значит, она бесполезная Это аудиокнига